Глава 31. И о Артике. Спустя полчаса после эффектного появления новых родственников мы все сидели за небольшим столом в маминой пурпурно-голубой гостиной. Комната как раз пустовала, так как Ирисе до сих пор обитала в покоях мужа. Кажется, она туда переехала с концами. Ну, мне же легче. В гостиной мы оказались после того, как папочка и старшие братья, рыжие бороды, очнулись и встали с пола. А нечего было меня так пугать. Ворвались в открытую дверь с медвежьим рёвом. Хвать меня поперёк туловища и потащили. Я от возмущения и неожиданности сначала заорала русским матом на всю башню, а потом шуранула сразу по площадям смесью сонного и слезоточивого. Свои, кстати, не пострадали. Не знаю, как они догадались отсидеться в ванной с мокрыми полотенцами на лицах, но рябина уверенно руководила мной за дверь и не вышла, пока я не открыла все окна и не проветрила всё подряд. Итак, теперь передо мной сидели трое родственников этого тела. На первый взгляд действительно очень похожи на викингов. Такие же бородатые, лохматые, огненно-рыжие, двухметровые бугаи какими их обычно показывают в исторических фильмах. Только что рогатых шлемов и топоров не видать, но это ещё не факт. Может, они их припрятали где-то? Возраст из-за длинных курчавых бород определить практически невозможно, разве что по количеству шрамов да небольшим морщинам можно понять, кто старше, а кто младше. Глаза у них были красные и злые. Красные из-за слёз, которые продолжали катиться в мокрые бороды даже после умывания, и злющие по тому же поводу. «Дурная крапива! Ох, дурная!» — рычал самый крупный, но сильная. «Отходить бы тебя розгами, да делом занять!» Совсем распустили девку, жеманцы южные. «Прошу прощения. Я выждала момент, когда папочке номер два пришлось высморкаться в огромный носовой платок. Насколько я знаю законы, отходить розгами теперь могут не меня, а как раз наоборот. Я сильнее. А стало быть, если будете слишком надоедать...» Многозначительная пауза в моей речи породила недовольное медвежье бурчание от всех троих викингов. «Законы». «Тьфу! В моей семье я закон, а баб всегда надо в узде держать!» — стукнул по столу мужчина. «Да что ж за мир-то такой? Один отец другого патриархальнее. Один нарцисс цветочек». «Здесь не ваша земля, а я не ваша семья. Интересно, если их ещё разок матом обложить, им хватит?» или устроить нахалом расстройство желудка. «Ты моя кровь, значит, будешь делать так, как я сказал. Это любой ярло подтвердит». «Попробуй заставить». Я пожала плечами и посмотрела на популю номер два совершенно бестрепетно. «Раз уж я крапивное семя, так нечего меня руками трогать. Обожжетесь. Надо было забирать в семью, когда я никому была не нужна и не могла сопротивляться. А теперь выбор за мной». И иметь дело с грубиянами, которые мало того, что обзываются, так ещё и хватают без спросу. «Это рябина виновата!» — пробасил вдруг тот рыжий бугай, что сидел от папаши по правую руку. «Приставили к девке валькирию. Вот она своё подобие и воспитала. Ишь, речь какие вольные! Не баба это! Как там этих ненормальных-то на юге кличут? Мамазонка!» «Амазонка!» — поправил нарцисс, слегка поморщившись. «А ты вообще молчи!» «Девкин раб!» — вступил второй из младших рыжебородых. У него ещё прическа была с выбритыми висками и одной косой посередине. Я поняла, что спорить с ними можно бесконечно. Сладко улыбнулась и сложила ладони раковины, чтобы створки открылись в сторону родственников. И легонько подула на собственные руки. М «Да, рефлексу у мужиков можно только позавидовать» шарахнулись прочь от стола вместе со стульями так шустро, что я ещё до конца выдохнуть не успела, а три рыжих бороды уже скрылись за дверью, но не ушли, потому что коридор наполнился сочной северной руганью. «Ты записываешь?» — спросила я нарцисса. «В смысле, запоминаешь?» Я половины слов никогда не слышала. «Те слова, которые ты на пороге спальни орала, я тоже впервые услышал», — проворчал парень. И хочу сказать, что это не тот лексикон, который подобает приличной девице. Зато он ёмкий и информативный, — пожалуй, я плечами, — и рябина одобряет. Правда же? Стоявшая за нашими спинами валькирия, вооружённая до зубов и облачённая в блестящую белым металлом кольчугу, только усмехнулась кривовато и кивнула. «Чем вы на этот раз отравили их, госпожа?» — спросила она голосом голодной бабы-яги. «Это секрет». Я улыбнулась широко и радостно. «Узнают чуть позже». Собственно, я их ничем не успела травануть. Наоборот, сняла основные последствия прежнего отравления, потому что вспомнила вопли второго брата про скальда, который ещё разберётся с моей вонью и придумает противоядие. Так вот, незачем формулу сдавать непонятным товарищам. Дар у меня родовой, хотя ни отец, ни братья им не обладают, как я поняла. Скальд нужен». Вообще-то я раньше читала, что это поэт, который баллады о богах поёт во время пира. А оказывается, он ещё и химическую формулу отравы может проанализировать. Так вот фиг ему, а не мои эксклюзивные молекулы. У северного народа нет даже подобия равноправия. Тем временем начал пояснение цветочек. Какая бы сила у женщины ни была, там с ней не особо-то и считаются. Только если девушка полностью отречётся от рода, она может стать валькирией. Ну и там куча своих ограничений. Валькирии северные не то что не любят, но за женщин уже не считают. И работать те должны в два раза больше мужчин-воинов. Поэтому, когда объявили, что молодой госпожей нечистой крови, которую отдали на юг, требуется служанка нашего рода, под нерушимую клятву я вызвалась первая, кивнула Рябина. Можно сколько угодно бить морды на ринге. Всё равно ты не станешь для них человеком. Ни баба и ни мужик, так? Недоразумение, пушечное мясо. А на юге другие законы. И мужики другие. Ароматные. Гладкие. А силу покажешь, так ещё и послушными становятся. Тут она кинула лукавый взгляд на нарцисса. Не все, конечно. Но это ещё больше заводит. «Этот мой!» Сказала я раньше, чем вскинувшийся было цветочек, успела ответить Рябине, чем вызвала изумлённые взгляды от обоих и громкий мат из коридора.